Глава десятая. Помэла откинулась на спинку стула. Джинни никогда раньше не ходила в школу одна. Конечно, она для этого ещё слишком мала. Помэла предполагала, что девочке 8 лет или 9, но тогда она выглядит младше своих лет. Завтракала ли она? Помэле очень не хотелось думать, что Джинни будет сидеть в школе голодной, если у неё деньги на обед. Хотя, возможно, в этом возрасте еда не так важна. Помэла уже не помнила и волосы у Джинни не были, как обычно, собраны в хвостике. Помэла потянулась за чашкой, когда её заставил вздрогнуть внезапный стук в окно. Она услышала взрыв смеха и, повернувшись в кресле, увидела двух опаздывающих в школу подростков, убегавших по дороге. Она вздохнула, допила чай и встала. На ковре лежал кусок тоста. Она его подняла и затёрла ковер тапочкой. Затем приспустила жалюзи на окне, чтобы отвадить взгляды прохожих. Возвращаясь в гостиную, помало всё время думала о Джинне и остановилась переговорить с Томасом. Она знала, что тот скажет, лучше не вмешиваться и оставить всё как есть. Она поправила его фотографию на полке, поставив её чуть ближе. Он был такой красивый, с аккуратно зачесанными на одну сторону тёмными волосами, в парадном кителе с блестящими пуговицами и в брюках с красными лампасами. Незадолго до его отъезда они танцевали в гостиной под «It must be love», а затем под «Голден Браун». Обе песни до сих пор вызывали у неё слёзы. Неделю спустя они простились в доках Портсмута под весенним солнцем среди радостно машущей толпы. Осенью она пришла на Парад Победы, зная, что в её череве растёт новая жизнь. Её пригласили сидеть на трибуне и смотреть, как маршируют солдаты. Через 15 минут, не в силах больше терпеть, она извинилась, попрощалась и поспешила домой. В ту ночь она рыдала слушая на плеере «Голден Браун». Список покупок у неё был небольшой. Ей вполне хватило бы мини-маркета. Но, выйдя на улицу, Помыла решила спуститься в Хадли. Пока она добралась до главной улицы, у неё заболели ноги. Она остановилась у кафе, возле которого стояла доска с рекламой кофе собственного Помола. Помэла никогда не понимала этой моды на кофейне. Они теперь, кажется, стоят на каждом углу, а простой кофе стоит больше 3 фунтов — Кто вообще может себе такое позволить? Тем не менее, что-то люди в этом, наверное, находили. Она проходила мимо этого кафе сотни раз, и там всегда было полно народу. Заглянув в окно, она заметила свободный столик. Это, конечно, расточительство, но один разок можно. Стул оказался не особо удобным. Собственно, это был не стул, а скорее табурет. Помэла огляделась, безуспешно пытаясь привлечь внимание официантки. Помэла уже сделала неутешительный вывод — о качестве здешнего обслуживания, когда из-за соседнего столика поднялась довольно молодая, лет 50, женщина. «Тут заказывают у прилавка», — шепнула она. «О, спасибо», — ответила Памела, остро ощутив свой возраст. «И садитесь за мой столик. Тут нормальный стол с подушечкой». Памела быстро встала и положила на соседний столик сумку, чтобы его занять. Достала из сумки кошелёк и пошла к прилавку сделать заказ. Она не ошиблась. Чашка кофе стоила 3 фунта. Лимонный пирог на витрине выглядел аппетитно. Она знала, что сказала бы доктор Джа, но Памеле нужно было подумать о Джинне, и лимонный пирог оказался бы кстати. Она вернулась за свой столик и заметила, что женщина оставила номер Richmond Times. Ей газету обычно доставляли по средам, и этот номер Памела уже прочитала от корки до корки. Она отодвинула газету в сторону и разблокировала телефон. Она с удовольствием просматривала приложения для жителей района, хотя чат в основном заполняли жалобы обеспеченных людей на то, как им плохо живётся. Кто-то опубликовал фотографии пожара в клубе. В последнее время люди умудрялись фотографировать всё на свете. Вид сгоревшего здания угнетал её. Они с Томасом поженились в церкви святого Стефана. В тот день там было так хорошо. Сегодня утром, спускаясь с холма, Она остановилась поговорить с владельцем мини-маркета, мистером Новаком. Тот стоял у входа в магазин, дымя вейпом с ароматом и риски. Немного странно для взрослого мужчины, но она воздержалась от комментариев. По словам мистера Новака, там видели подростка, который бежал прочь от клуба. Откуда торговец это узнал, оставалось загадкой. Мистер Новак был уверен, что именно этот мальчик поджег здание. Вероятно, курил что-то запрещенное, вот и устроил пожар. По Мэле, мистер Новак нравился, хотя она считала его склонным к слишком поспешным суждениям. Но мысль о том, что человек мог погибнуть в огне и спасться, приносила облегчение. Смакуя кофе, она вынуждена была признать, что он отменный. Он разительно отличался от растворимого кофе, который она пила дома, хотя это неудивительно за такие-то деньги. Она отломила кусочек пирога и с удовольствием констатировала, что на вкус он не хуже, чем на вид. «Ладно», — подумала она. Но что же делать с Джинни? Она узнала мнение Томаса, но знала также, что Джинни никогда не ходила в школу одна. Для восьмилетней девочки она решила, что Джинни все-таки восемь — это слишком дальняя дорога, и по ней ездят слишком много машин. Прежде она видела Джинни только вместе с мамой. А что, если у девочки нет отца, а мама заболела? Или приключилось что похуже? Она знала, что начальная школа находится возле моста Сент-Кэтрин, И поскольку скоро время обеда, если сейчас пойти к мосту, возможно, удастся посмотреть на девочку на школьном дворе. Пару недель назад, когда она шла по мосту, то заметила, если встать на самом краю, можно увидеть школьный двор. С тех пор она три или четыре раза находила там глазами Джинни. Наверное, имеет смысл отправиться туда прямо сейчас. Потом можно по дороге домой заскочить в супермаркет в центре города. Она доела пирог и решила, что так и сделает. На мосту Хадли она замедлила шаг, а потом остановилась и посмотрела через перила. И почти сразу увидела Джинни. Девочка стояла в стороне от других детей, но слишком далеко, чтобы Памела могла её окликнуть. Понаблюдав пару минут, она пошла дальше, не желая, чтобы кто-нибудь её заметил. Не то чтобы она делала что-то непристойное, но всё же. В супермаркете было тихо. Она быстро набрала в корзину всё необходимое и в последний момент добавила коробку маленьких шоколадных брауни. Вернувшись домой, она поняла, что опоздала на обед, но, в общем-то, она не так уж и проголодалась. Она соорудила себе бутерброд с языком, один с капелькой английской горчицы доктора Джа. После полудня первыми по домам всегда расходились младшие дети. Помела села в кресло и, почувствовав лёгкий озноб, зажгла газовый обогреватель. Она обрадовалась, потому что его свет добавил комнате уюта. Улыбнулась мальчику, который волочил за собой по земле свой рюкзак. «Это кон недолго прослужит», — подумала она. За первым мальчиком появились другие дети, целая толпа. И на мгновение Памела встревожилась, что может не заметить Джинни. Но нет, вот она. Идёт одна вверх по холму. Сердце у Памеллы застучало сильнее. Джинни шла, глядя прямо перед собой, и когда она приблизилась, помыла наклонилась к окну и постучала в стекло. Джинни вздрогнула и подняла голову. Помыла помахала ей рукой. «Здравствуй!» — окликнула она девочку. «Ты не могла бы на секундочку подойти к моей двери?» Помыла встала и поспешила в узкий коридор, ругая свои непослушные, словно одеревеневшие ноги. Она запаниковала, возясь за щелкой на двери. Волнение делало её неуклюжей, но, наконец, она открыла дверь. Джинни стояла на пороге. «Здравствуй», — снова сказала Памела. «Здравствуйте», — робко ответила девочка. «Я просто хотела убедиться, что с тобой всё в порядке. Ты сегодня без мамы?» Джинни побледнела. «Да», — ответила она. Памеле показалось, что девочка вот-вот расплачется. Значит, она была права. Что-то здесь не так. «Почему бы тебе не зайти на минутку?» Девочка заколебалась. «Мне нельзя ходить к незнакомым». «Я разве незнакомая?» удивилась Памела. «Мы же видимся каждый день». Девочка задумалась. «Я угощу тебя смородиновым соком. И ещё у меня есть коробка шоколадных брауни». Личика Джинни просияла. «Можно мне один?» спросила она, заходя в дом. «Можно даже два», ответила Памела. «Садись сюда». Я включила обогреватель, так что тут тепло и уютно. Снимай пальто, а я пока принесу тебе сок и брауни. Памела пошла на кухню и положила на тарелку четыре квадратика брауни. Подходящее угощение для Джинни. Включила кран, набрала холодной воды и размешала в стакане концентрат сока черной смородины. Подумала и решила, что и сама выпьет сока. Поставила стаканы и брауни на поднос для завтрака и понесла его из кухни. В коридоре она увидела Джинни, которая тянулась к задвижке на двери. «Эй, ты куда?» — воскликнула Памела и поставила поднос на столик в коридоре. Девочка обернулась. «Мне нужно идти, мне пора домой». «Нет», — сказала Памела, шагнув вперёд, — «не пора». Она поймала себя на том, что почти выкрикнула это и с силой хлопнула по двери ладонью.